Сверкание Если любишь, гори, забываешь, забудь, Заметает снегами мой путь. Буду день до зари, меж полян, От сверканий сегодня я пьян. Сколько есть их по льдам, там стеклинок, Я дам, каждый дам я себя пьянить. Лишь не смог бы медь, Только ей онеметь, только меди. Нельзя не звонить потому что порыв там рождает призыв, потому что порыв — это ты, потому что один этих мертвых долин. Я боюсь белоснежной мечты.